Когда они, расплатившись с извозчиком, спустились по деревянной лестнице к морю, Трой нагнулся, зачерпнул воды и плеснул себе в лицо. «Так вот оно какое! Море!» «То-то и оно!» — усмехнулся Идж. «А ты думал, просто большая речка!» Гном скривился. «Не понимаю я ваших восторгов! Вода и вода! К тому же отвратная на вкус! Никакого от нее толку!» Но на него никто не обратил внимания. Все знали, что гномы терпеть не могут моря из-за того, что даже их горные искусства часто пасуют перед способностью воды находить щели и слабые места в горных породах и обрушиваться, как снег на голову, заливая и затапливая даже самые перспективные разработки. В город они вернулись после обеда. Даргол, переговоривший с нанимателем, сообщил, что караван уже практически собран, так что завтра, самое позднее послезавтра, они могут отправляться в обратный путь. Сказать по правде, Трое это огорчило. Ему хотелось, как бы это сказать, поближе познакомиться с морем. Может быть, даже сплавать куда-то на корабле. И вообще, море казалось ему существом, с которым надо непременно подружиться. Поэтому на следующее утро он встал пораньше, надел на себя только легкую рубашку и штаны и побежал на берег. Раздевшись, он зашел в воду по пояс, вытянул руки и провел ладонями по гладкой шкуре этого могучего, казавшегося таким добродушным зверя, и, наклонив голову почти к самой поверхности воды, прошептал. «Зверь по имени Морь. Прими мою дружбу и защиту, и подари мне твою». Когда он подошел к таверне, в которой остановилась сотня, рыночная площадь уже бурлила. Фортериско был слишком большим и богатым городом, чтобы городские власти могли сильно обеспокоиться присутствием внутри городских стен сотни другой наемников. Здесь только городская стража насчитывала более тысячи человек. Так что сотня остановилась в таверне, находившейся у одного из городских рынков. Трой постоял у двери, бросил прощальный взгляд на узкую полоску воды, видневшуюся поверх людских голов и легких крыш и рыночных рядов. Как вдруг людское море встрепенулось и загомонило как-то по-особому, Трой насторожился. Спустя несколько мгновений над людскими головами возникла чья-то фигура. Похоже, какой-то человек взобрался на большую тумбу, установленную у первой линии торговых рядов. С нее обычно объявляли цены на свежую рыбу, курсы валют, публичные порицания и все такое, что по традиции полагалось объявлять публично. Фигура выпрямилась, окинула взглядом повернутые в ее сторону лица и с важным видом расправила свиток, который держала в правой руке. «Слушайте, люди! Слушайте и не говорите, что не слышали! Слушайте и передайте тем, кто не слышал!» Трой вздохнул. Глашатый. А он-то думал. Такой формулой предварялись только указы императора. А какое отношение эти указы могли иметь к нему? Он повернулся и толкнул дверь таверны, собираясь войти, как вдруг следующие слова глашатая буквально пригвоздили его к месту. «Наш могучий и всемилостивейший император эон т -Пятый объявляет всем своим подданным о том...» что в последний день этого месяца в Эл-Северине состоится большой императорский турнир. Главным призом турнира объявлено право владения доменом. Император повелел объявить, что в соответствии с древним уложением претендовать на право владения может любой из его подданных, вне зависимости от чина, звания и сословия. Тот, кто сумеет победить на всех остальных соперников, в этот момент над ухом Троя раздался сварливый голос гнома. «Даже и не думай!» Трой повернулся к побратиму. «Это почему?» «Пойми, болван, тебе не дадут даже обнажить меч. Сожгут огненным заклинанием или отсекут башку самым простеньким заклятием лезвия. Даже рядовым дворянам туда соваться не стоит. Прихлопнут, как муху, и не заметят. Ты что думаешь, на турнире будет много народу? Шалишь. Дай бог дюжно наберется». И каждый воин и маг не чита тебе, да и дюжине таких, как ты. Трой, не говоря ни слова, толкнул дверь и шагнул внутрь. В бронном квартале гном долго вел их кривыми переулками, не обращая внимания на большие мастерские, в витринах которых красовались великолепные доспехи, украшенные роскошной позолотой и вправленными в сталь драгоценными амулетами. Наконец, свернув в очередной раз... Они нырнули в какую-то дыру, протиснулись сквозь узкий каменный лаз и, выбравшись наружу, оказались на заднем дворе какой-то кузни. Этот двор отличался от всех виденных троем до сих пор, тем, что был вымощен каменными плитами и еще прямо-таки невероятной для кузни чистотой. У горна несколько необычной конструкции работали два гнома, старший из которых выделялся даже среди своих собратьев необычайно широкими плечами и могучими руками. Еще трое гномов трудились над чем-то в разных углах кузни. Трой удивленно покачал головой. За все время, прошедшее с того дня, когда он добрался до развалин Палангеи, кроме Гмалина, он встретил всего двух гномов. И сказать по правде, Гмалин при встрече с соплеменниками не проявил особого энтузиазма. Можно сказать, он их вообще игнорировал. Впрочем, и они тоже не жаждали с ним пообщаться. Трое даже подумалось, что, возможно, гномы, осевшие среди людей, сделали это не по собственной воле, И на каждом из них лежит, наверное, что-то вроде «проклятия». Поэтому-то они и не больно стремятся пообщаться с соплеменником. А тут Гмалин сам привел их к гномам, причем только на виду их было в два с половиной раза больше, чем встретилось Трою за все это время. Гмалин застыл неподвижно, пристально глядя на работающих. Вскоре гном, перебиравший какие-то заготовки в углу кузни, поднял голову и заметил незваных гостей. На мгновение лицо его презрительно скривилось, но тут его взгляд зацепился за Гмалина, и с ним произошла разительная перемена. Глаза округлились, рот открылся. «Ава!» «Позови хозяина!» — повелительно бросил Гмалин. Гном торопливо кивнул и вскочил на ноги, явно демонстрируя готовность немедленно броситься выполнять распоряжение. Но в этом уже не было необходимости, ибо хозяин мастерской... Им оказался тот самый широкоплечий гном, уже спешил навстречу, вытирая руки о фартук. «Чему обязан такой чести, Г... Глент?» Трое на мгновение показалось, что мастер хотел назвать Гмалина как-то иначе, но, уловив что-то в его глазах, на ходу поправился. «Я хочу заказать доспех». «Всегда к вашим услугам, Глент?» Похоже было на то, что мастер собирался склониться перед Гмалином в низком поклоне но затем почему-то передумал и просто наклонил голову. «А «К какому сроку должен быть готов доспех?» «Завтра». В глазах мастера мелькнуло удивление. «Завтра, но...» «Да, Глнын», — сказал Гмалин. «Я хочу заказать синее пламя». Из всех глоток вырвался вздох изумления. «Синее пламя?» «Так назывался легендарный металл. А может, это было и не металл вовсе, а что-то совершенно иное?» из которого ковались доспехи королей и принцев крови подгорного трона. Считалось, что синее пламя нельзя пробить не только сталью, но и магией, во всяком случае обычной. А еще говорили, что во время ковки синее пламя становится настолько пластичным, что доспехи из него действительно можно выковать за один день. Вот только работать с синим пламенем могли только либо гландары, величайшие из кузнецов-гномов, либо сами великие глиды, члены королевской фамилии. Любой другой, кто попытался бы даже просто прикоснуться к синему пламени молотом, мгновенно превратился бы в пепел. Ич рассказывал Трою о строгостях, связанных с этой легендой. Гмалин просто не имел права не то чтобы заказать подобный доспех, но даже просто упоминать об этом в присутствии кого бы то ни было, не относящегося к подгорному народу. Или имел. «Мне нужен полный доспех». Спокойно произнес Гмалин. «К завтрашнему дню!» Он показал на Троя. «На него!» На следующее утро Трой проснулся от легкого прикосновения. Он открыл глаза и, разглядев склонившееся над ним лицо эльфа, разжал пальцы, по привычке стиснувшиеся на рукояти родоганского ножа. Эльф прижал палец к губам и поманил Трое за собой. Трой молча кивнул и, тихо поднявшись, пошел следом за эльфом. Они вышли на улицу и двинулись через еще спавший Эл-Северин. Эльф вел его такими же кривыми переулками, как и гном, но на этот раз путь показался трое длиннее, чем прошлый. Может быть, потому что они с эльфом скользили сквозь укутанный утренним туманом город только вдвоем? Они повернули налево, и, преодолев невысокие заросли кустарника, внезапно оказались на узкой тропе, круто забиравшей вверх, к высокому городу. Через полчаса крутого подъема сквозь густые заросли Они добрались до узкой площадки, совершенно укрытой от постороннего взгляда сплетенными ветвями кустов и деревьев, густо покрывавших с этой стороны стену высокого города. Эльф наклонился и, потянув за совершенно неприметную с виду ветвь, просто отодвинул от стены густые заросли. Перед глазами Троя нарисовалась небольшая дверца, чем-то похожая на двери эльфийских лавок, и в то же время поразительно от них отличавшаяся. Эльф прикоснулся к ней ладонью, и спустя мгновение дверца бесшумно распахнулась. Проникнув внутрь стен высокого города, они прошли еще сотню шагов и оказались у огромного дерева, вздымавшего свои ветви на такую невообразимую высоту, что казалось, будто его обязательно должно быть видно с любой точки Эл-Северина. Но, насколько помнил молодой десятник, над стенами высокого города не выселось никакого лесного исполина а в следующую секунду Трой с замиранием сердца понял, что перед ним Миллерон, Священное дерево эльфов, как говорится в легендах, показывающееся только тому, кто имеет на это право. Эльф остановился перед деревом, сложив руки ладонь к ладони, низко поклонился ему, шагнул вперед и коснулся лбом гладкой и будто бы светящейся внутренним светом коры. Простояв так минуту, он отошел на шаг, Наклонился и легким движением рук отбросил два куска дерна. Дерн отлетел в сторону и смелся, будто сброшенная со стола скатерть. Эльф нагнулся и поднял большой сверток, обнаружившийся на обнажившейся земле. Потянув за завязки, он развернул и набросил на плечи трое плащ. Когда на его плечи опустилась легкая, почти невесомая ткань, Трой почувствовал, что мир вокруг внезапно будто Осветился мгновенно взошедшим солнцем. Вернее, не так. Никакое солнце не смогло бы так четко проявить все малейшие детали, так выпукло показать, как колышется ветка перед его лицом и... Куда она качнется в следующее мгновение? Трой чувствовал ветер. Тончайшую морось на лице от дождя, который должен будет пойти часов через шесть. Он откуда-то точно знал это. «Крота!» пробирающегося подземными тропами на глубине ладони под его левой ступнёй. Но в следующее мгновение все эти ощущения отодвинулись на второй план, поскольку он увидел, что было завёрнуто в плащ. На следующее утро трибуны ресталища заполнились народом ещё за два часа до полудня, объявленного часом начала турнира. Среди плотной толпы сновали торговки с горячего ренухами и пирожками с требухой и кувшинами с селем. Впрочем, немало было и таких, кто предпочитал облегчать сограждан от тяжести их золота, не оставляя ничего взамен. Так что среди людского моря время от времени раздавались огорченные вопли, на которые торопливо устремлялись наряды стражников. Трой стоял у приоткрытого полога палатки и смотрел на огромную толпу. Каждый из участников турнира прибыл в Эл-Северин со своей палаткой, челядью, глашатаями и оруженосцами, а на всех простолюдинов... Рискнувших бросить вызов полагалась одна палатка, но поскольку Трой был единственным, кто решился на такое, палатка оказалась в полном его распоряжении. Гмалин подошел и стал рядом. «О чем думаешь?» Трой вздохнул. «Когда я ввязывался во все это дело, моим единственным желанием было стать вровень с Ликетой, получить шанс быть рядом с ней всю свою жизнь, а сейчас...» Он покосился на свое плечо, на котором под эльфийским плащом просвечивал наплечник синего пламени. «Похоже, я ввязался во что-то такое, во что Ликетту нельзя впутывать ни в коем случае». Гном усмехнулся. «Знаешь, судьба никогда не делает нам простых подарков. За ее подарки всегда надо платить, притом немалую цену». «А ты считаешь, что это подарок?» «Подумай сам». Тысячи достойных людей днем и ночью ищут свою судьбу, маются, ломают голову, тревожат богов слезной просьбой дать ответ, зачем они родились на этот свет, в чем их предназначение, для чего боги вдохнули в них искру жизни и, возможно, какого-нибудь таланта. А тебе боги поднесли твою судьбу на блюдечки, просто следуй ей и, может быть, что-нибудь получится». «Скорая смерть, которая, возможно, тебя поджидает, разве это не пустяк по сравнению с тем, что тебе уже дано?» В этот момент за тонкими матерчатыми стенами палатки послышались торопливые шаги, и в следующее мгновение в палатку влетел младший глашатый. «Господин Трой, побратим вас!» Тут его внимание привлек предмет, лежащий на столе. Глаза Глашатая округлились. «Ого! А это...» «Что за меч?» Трой шагнул к столу и взял за рукоятку серебряный лист. Один из двенадцати магических мечей эльфийских королей, изготовленный в незапамятные времена и, по преданиям, переходящий из поколения в поколение от отца к старшему сыну. Никто из ныне живущих людей не видел ни одного из листов. Да и вообще, по слухам, из двенадцати к настоящему времени осталось всего семь. «Пять?» сгинули безвозвратно в великих войнах с тьмой вместе со славнейшими витязями эльфов. Трой молча повесил меч на пояс и прикрыл поло эльфийского плаща. «Это неважно. Так что ты так торопился мне сказать?» «А? Ну да», — глашатый потряс головой, отгоняя вождение. «Ваш первый бой с бароном Грондигом! Ваш жребий второй сразу после схватки герцога Эггмонтера с графом Инкуером. «Будьте наготове! Граф Инкуэр разделает этого герцогишку в два счета!» И он выскочил из палатки.